Глава седьмая. Пятое июля 2012 года. Двадцать два часа сорок шесть минут. Озеро Сапшо, Смоленская область. «Да ладно тебе, ничего с твоей Лилей не случится», весело заметила Саша, искосо поглядывая на нахмурившегося Ваню. «Дворжик же не совсем болван, он за ней присмотрит». Они вдвоем шли по проселочной дороге, Кемпингу, где уже успели разбить лагерь некоторые участники будущего праздника. Большинство приедет только завтра к вечеру, чтобы на следующее утро уехать. Так не нужно думать, где ночевать. Некоторые остановились в деревне у знакомых. Но пара десятков человек уже поставили палатки на небольшой поляне с северной стороны озера. Лагерь находился в полукилометре от их дома. Но пришлось идти в обход через деревню так как поляну отделяла небольшая речушка без какого-либо намека на мост. В ответ на Сашина замечание Ваня промычал что-то невразумительное, и та не стала больше ничего говорить. Его недовольство тем фактом, что в Войтах предпочел остаться с Лилей, а его отправил с ней, легко объяснялось. Он волновался за сестру и не очень доверял дворжику, хотя тот никогда поводов для этого не давал. Непонятным Саше оставалось то, почему это не нравится ей. Копаться у себя в душе сейчас было не самое подходящее время, поэтому она отложила это до лучших времен. Они как раз вышли к лагерю. Палаток стояло немного, всего шесть. Время было еще достаточно раннее, люди пока не спали. Четыре человека сидели у общего костра, еще пятеро занимались своими делами у палаток. Саша остановилась в тени и посмотрела на Ваню. «Что будем говорить? Правду?» – спросила она. «Какую именно правду?» – сарказмом поинтересовался тот. «Что мы проводим независимое расследование событий пятилетней давности, дабы не допустить их повторения? Или что мы ищем здесь аномальщину под командованием чокнутого чеха?» Саша собралась не менее язвительно прокомментировать его второй вопрос, но решила все-таки не ввязываться в спор. Однако и оставить замечание без внимания тоже не смогла. Она повернулась к Ване, внимательно разглядывая его лицо в темноте. «Вот скажи мне, ты про дворжика когда всю эту информацию нарыл? Вчера перед тем, как ехать за мной в аэропорт? Или сразу после возвращения из Абакана?» Ваня долго молчал но потом недовольно процедил. Сразу, когда вернулись. Это было несложно, а мне стало любопытно, что он за кадр. И, кстати... Он повернулся к ней и встретил ее взгляд. «Меня совершенно не успокаивает тот факт, что он там с моей сестрой. Боюсь, она ему не так важна, как информация». «Да что с ней случится? Он всего-то попросил ее поговорить с полицейским. Ни с маньяком-убийцей, ни с чудовищем из озера». «С полицейским!» «Я одного не понимаю. Если ты узнал все о нем еще два месяца назад, почему ты молчал все это время? Если считал, что он опасен, почему не сказал Лили? Почему сам согласился ехать на это расследование? Или предыдущие два года, предыдущую нашу поездку и прошедшие с ее времени месяцы, он был чуть менее чокнутым чехом, чем стал им за последние сутки? С чего ты въелся вообще?» И сам нервничаешь, и других нервируешь. Чокнутым я его считал всегда еще с Хакасии. На расследование я поехал, потому что Лиля на него поехала. Если ты не заметила, то она не очень-то обращает внимание на то, что я ей говорю. Дворжик чрезмерно увлечен. Будь то его фантазия или правда, но он опасен своим страстным желанием что-то доказать. Может быть, даже только самому себе. И он очень умелый манипулятор. Ты заметила? Саша ничего подобного не заметила. Более того, вовсе не хотела слушать рассуждения Вани по этому поводу. Все, чего она сейчас хотела, это опросить людей на поляне, собрать как можно более полную информацию и вернуться домой. В каком смысле? Неожиданно для самой себя спросила она, не глядя больше на Ваню. Он дергает за ниточки. И вы все по струнке вокруг него ходите. Его распоряжение считаете приказами, которые не обсуждаются, а выполняются. Он как удав гипнотизирует вас обеих. И вы не сомневаетесь в его правоте. Саша глубоко вдохнула и на несколько секунд задержала дыхание, чтобы справиться с раздражением. Какая ей разница, что там Ваня говорит о войтахе? На ее взгляд это выглядело как банальное соперничество. Ни Нев, ни Лиля, ни она сама на первенство не претендовали. Конкуренцию в этом Войтыху составлять не собирались, поэтому и делали то, что он говорил. Но Ваня, видимо, придерживался другой позиции. И раз Войтых предпочитает молчать в ответ на его выпады, то она тем более не собирается его защищать. Она ему не адвокат. Саша почувствовала, как раздражение сменяется усталостью. Захотелось выпить чашку горячего чая и лечь спать. И предыдущую, и эту поездку организовал он. Негромко сказала она, глядя на людей у костра сквозь деревья. Оплатил их, тоже он. Он собирал группу, искал оборудование, добывал информацию. Он здесь главный. Нравится тебе это или нет? Он не приказывает, он руководит. А теперь... Я бы хотела поговорить с этими людьми. Если ты можешь справиться со своей истерикой, пойдем со мной. Если нет, жди меня здесь. Если хочешь, можешь вообще идти домой или искать Лилю. Я большая девочка, меня сопровождать необязательно. Дорогу к дому помню». «И у кого из нас истерика?» – удивился Ваня, неожиданно снова переключаясь в режим веселого парня. «Пошли уже! Сколько можно стоять и о любимом шефе сплетничать?» «Только я так и не понял, что мы будем им врать?» «Мы не будем им врать», – отрезала Саша, разозлившись на его замечание об истерике. Она быстро пошла вперед, даже не посмотрев, последовал он за ней или нет. Три парня и девушка, сидевшая у костра, тут же обернулись, заметив чужаков. «Привет», – улыбнулась Саша, подходя ближе. «Мы не помешаем?» «Смотря что вы тут делать собрались», – Весело отозвался один из ребят, уже изрядно выпивший. «Если что-то продаете, то идите мимо!» Саша рассмеялась. «Нет, мы ничего не продаем. Я Саша. Это...» Она кивнула в сторону своего спутника, который все-таки пошел вслед за ней. «Ваня, мы приехали на завтрашний праздник. Как и вы, наверное. Заодно собираем информацию о том, как он проходил в прошлый раз. Кто-то из вас был здесь пять лет назад?» Молодые люди переглянулись... Но выглядели они при этом скорее удивленными, чем настороженными. «А вам-то это зачем?» – спросил все тот же парень. Остальные были трезвее и, возможно, потому менее общительны. «Диссертацию мы пишем», – заявил Ваня, прежде чем Саша успела озвучить свою версию. Не обратив никакого внимания на ее гневный взгляд, он опустился на траву рядом с костром. «Вы же не против?» – формально поинтересовался он у парня, который с ними разговаривал. «Так вот, Саша диссертацию пишет на тему отражения языческих традиций в современных христианских праздниках. А я так, для сопровождения. Не отпускать же ее одну на лесное озеро среди ночи. Так как? Вы уже были на подобной гулянке?» «Не, мы с пацанами не были», – радостно отозвался парень, которого полностью устроила Ваня на объяснение. Остальные согласно кивнули, подтверждая его слова. «Но есть тут у нас один, который был. Он нас и притащил сюда», — сказал тут весело. «Петро!» — гаркнул он неожиданно громко. «Вылезай, тут к тебе пришли». Из дальней палатки появился невысокий полноватый мужчина в смешных круглых очках. Выглядел он лет на 35 или чуть больше и был явно не только самым старшим из своих товарищей, но и самым трезвым. Окинув непонимающим взглядом Ваню и по-прежнему устоявшую рядом с ним Сашу, он спросил. «Это вы ко мне?» «По всей видимости», с нарочито серьезным выражением лица кивнул Ваня. «Вы Петр?» «Я Иван. Приятно познакомиться». Петр пожал ему руку, все еще ничего не понимая. «Что-то случилось? Нужна моя помощь?» «Нет. «То, чтобы помощь!» Ваня посмотрел на Сашу. Она так и будет молчать. Помнится, кто-то только что собирался все делать сам. «Нам поговорить с вами хочется. Расскажите нам про этот праздник, который будет завтра. Нам сказали, что вы уже были здесь. Вы окажете неоценимую помощь науке в ее лице!» Он кивнул на Сашу. Петр тоже посмотрел на нее, видимо, пытаясь понять, какую такую помощь Он может оказать и ей, и науке. «Я диссертацию пишу», – мысленно проклиная Ваню за это вранье, повторила Саша. «Она все-таки села рядом на траву. Собирая материалы об этом празднике. Кое-что уже узнала, сейчас вот решила пообщаться с теми, кто здесь уже был. Как мне сказали, подобный праздник проводили на этом озере пять лет назад». «Да, было такое», – кивнул Петр, наконец-то понимая, что от него требуется». Я тогда с одной местной девчонкой встречался. Приехал к ней, а тут такое. Грех было не поучаствовать. Повеселились от души. Я тогда только-только университет закончил. Шесть лет гранит науки грыз. Хотелось оттянуться. «Шесть лет?» – переспросила Саша. «Медицинский. Я врач». Поймав на себе недоверчивый взгляд Вани, Петр решил, что того смущает его возраст. Даже пять лет назад он был старше недавних выпускников, поэтому он поспешил объяснить. «Я сначала училище закончил, четыре года на скорой фельдшером отпахал, а потом решил дальше учиться». Так вот, он снова повернулся к Саше. «Оттянулись мы на славу. Тут всего хватало. И костры, и музыка, и танцы, и пиво. Вас, наверное, больше всякие обряды интересуют». «Меня все интересует», – заверила его Саша. Петр, неожиданно найдя благодарного слушателя, принялся подробно рассказывать о том, что происходило пять лет назад. Заодно поведал о своих непростых отношениях с местной девушкой, но ничего полезного и интересного для их расследования в его рассказе не прозвучало. Его товарищи, заскучав, потихоньку разбрелись по палаткам. И если бы они этот парнишка утром, праздник вышел бы замечательным, закончил Петр. А так настроение подгажено было. Принцесска моя визжала, как резаная. Какой парнишка? Встрепенулся Ваня, который уже начал засыпать под однообразное и довольно скучное бормотание нового знакомого. Да утонул который, пояснил Петр. Мы с Машкой брели по берегу, Романтик у нас, сами понимаете. светала уже. Тут смотрим. Лежит-то в воде у самого берега. Машка визжать сразу начала. Ну, я к нему, думал, может, спасу еще. Я ж на скорой четыре года. Бывало, приходилось утопленников откачивать. Я и этому попытался СЛР сделать. Сердечно-легочную реанимацию, то есть. Да только бесполезно. «Если бы он утонул, может, и помогло бы, а так...» Он махнул рукой. «Что значит, если бы утонул?» – насторожил Саша. «Он не утонул?» «Нет». Петр отрицательно покачал головой. «Я сначала тоже так подумал. Раз в воде, логично же. А потом присмотрелся, признаков утопления нет. Он, скорее всего, в воде уже мертвым оказался». Саша бросила недовольный взгляд на Ваню. Если бы он не начал сочинять про диссертацию, она сейчас могла бы подробно расспросить свидетелей и лично убедиться, были или нет признаки утопления. А так придется верить на слово. По легенде, она ведь не врач. Откуда ей знать эти признаки? А что, правда можно вот так сразу понять? Утонул человек или умер, а потом упал в воду? Ваня едва ли понял значение Сашиного взгляда, но ему показалось важным понять, насколько свидетельство достоверно. Или у него было красноречиво свернута шея, или топор в спине. Петр чуть снисходительно улыбнулся. Нет, топора в спине не было. Обычно, когда человек захлебывается водой, есть определенные признаки. Пена около рта или нос, например. «Кожа бледная. Про воду в легких я не говорю. Это уже только патологоанатом мог бы определить. А у него ничего такого не было. И выражение лица было такое...» Петр покрутил в воздухе рукой, подбирая слова. Как будто он испугался чего, знаете, такая маска ужаса. «Что же его могло так испугать?» поинтересовался Ваня, выразительно посмотрев на Сашу. «Тут уж я без понятия. Лично я там ничего не видел. Да и не рассматривал. Мне Машку успокоить надо было. И полицию дождаться. Я ж вроде как свидетель». Поговаривают, тут в озере живет что-то. Не то водяной какое-то, не то неизвестное науке животное. Местные стараются в ту сторону, где праздник был, ходить пореже. «Как я понял...» Потому именно там шабыш этот и устраивают. Не так загажено. Может, выползал что из озера. Парень от страху и того. Или сразу помер, или побежал, зацепился за что-то, да башкой ударился. Хотя ран я не видел. Но я и не рассматривал, говорю же. Полицию ждать долго не пришлось, они тут рядом были. Я так понял, что это был не первый труп за ночь». Приехали такие уставшие все. Говорят, не мог завтра утонуть. Сегодня и так работа не в проворот. Я им сказал, что парнишка не тонул. По она там со мной даже согласился, хоть и поглядывал косо. Ему подполтенник был, а я молодой и теории свои строю. Но согласился, вот. Петр развел руками. Начинали за здравие, кончили за упокой. «Давайте я вам лучше еще что-нибудь про праздник расскажу, а то все труп какие-то». «Может, ты лучше завтра им что-нибудь расскажешь?» – предложила вышедшая из палатки девушка. «Второй час ночи!» И в самом деле тут же ухватилась за это Саша уже порядком уставшая от бесконечной болтовни их нового знакомого. Все, что могли, они узнали. Слушать про праздник по второму кругу она категорически не хотела». 6 июля 2012 года, 0 часов 25 минут. Озеро Сапшо, Смоленская область. Войтых не стал расспрашивать Лилю, видела ли она мужчину, который почему-то наблюдал за ней, как и он. Сама она тоже ничего не сказала, возможно, вообще его не разглядела, только уловила движение или почувствовала взгляд. Войтых решил пока это просто запомнить, и присматривать за Лили чуть повнимательней. Если на нее положил глаз какой-нибудь местный псих, то его долг обеспечить ее безопасность. Кстати, о психах. Может, это был тот блогер, к которому она ходила утром? В темноте он не смог разобрать. По пути домой они обсудили только разговор Лили с майором. Войтаха очень обрадовала новость о приглашении Соболева зайти завтра за новой информацией. Пожалуй, Лиля действительно была полезна для таких заданий. Вернувшись домой и убедившись, что никто другой еще не объявился, выдох решил, что нужно еще раз сменить аккумуляторы и карты памяти в камерах. На записях, которые он просмотрел днем, не оказалось ничего интересного. Но расследование только начиналось. К тому же новый труп хоть и обнаружили не там, где все предыдущие, но все равно недалеко от этого места – Находились две его камеры, и в поле зрения одной из них что-то могло попасть. Начать он решил с тех, которые установил вокруг дома. Лиля, конечно, удивилась, узнав о наличии камер, но вызвалась помогать. Обойдя вместе все точки, они вернулись домой, где по-прежнему было пусто. Войта хмуро посмотрел на часы. Шел второй час ночи. «Где их всех черцы носят?» – недовольно проворчал он. «Будем надеяться, что все они вернутся с ворохом интересной информации», – легким тоном заметила Лиля. Ее долгое отсутствие остальных, казалось, ни капли не волновало. Она поставила чайник и залезла в холодильник в поисках какой-нибудь быстрой еды. Готовить ужин в такой час уже не хотелось, но никто из них не ужинал и почти не обедал, так что приготовление хотя бы легкого перекуса стало жизненной необходимостью. Пока Лиля занималась чаем и бутербродами, Войтах посмотрел одну за другой записи с двух камер в интересующий его период времени. Ничего примечательного он не увидел, но один момент привлек его внимание. Он отмотал немного назад и включил запись снова, чтобы посмотреть эпизод более внимательно. Лиля подошла к нему, поставила рядом с ноутбуком чашку горячего чая и с интересом заглянула в экран. «Есть что-нибудь?» «Практически ничего», – сдержанно ответил Войтах, вновь пересматривая пять секунд записи. «Кроме этого». Он почувствовал, как Лиля наклонилась вперед, ближе к экрану, ее волосы коснулись его щеки, рука легла ему на плечо для опоры. «Что это?» – сосредоточенно спросила она, разглядывая кадры, которые Войтах вновь проигрывал. «Я ничего не вижу». «Обрати внимание на это». Войтых нажал паузу в тот момент, когда на экране появилось небольшое искажение картинки. «Видишь эту помеху?» «Появляется всего на пару секунд». «Вижу!» Лили кивнула. «Но не понимаю, что это значит?» «Я пока тоже». «Может быть, ничего не значит. Возможно, это просто секундный сбой. Или эта помеха как-то связана с теми, что возникали на других записях перед тем, как они обрывались». То же проявление феномена, уточнила Лилия, садясь рядом, чтобы не нависать над ним. Или так, или производители камер халтурят. Они еще какое-то время вместе просматривали эти и другие записи, непринужденно болтая ни о чем. Вот их поймал себя на мысли, что общество красавицы Лили, ему все же довольно приятно, и даже флирт с ней выходит естественно. Она все время улыбалась сама, вызывая желание улыбнуться ей в ответ и совершенно не рождала в нем чувство настороженности, в отличие от Саши, с ее игрой в 20 вопросов. Примерно в то же время, когда Войтых думал об этом, к домику подъехала его машина, из которой медленно выбрался крайне утомленный дальней дорогой Нев. Все же в словах Вани он не мог не признать долю правды. Любой из его товарищей преодолел бы дорогу в Смоленской обратно, как минимум вдвое быстрее. Но он не очень любил водить машину, делал это редко и не мог похвастаться врожденной быстротой реакции. Поэтому предпочитал ездить медленно, только в случае крайней необходимости покидая правую полосу. Пока он разминал ноги и спину, затекшие от долгого сидения в напряжении, к домику подошли Ваня с Сашей. Судя по всему, они недавно о чем-то спорили, потому что шли молча. Саша все еще выглядела недовольной, а ее спутник был показательно весел. «Как съездили!» Ваня похлопал нева по плечу, глядя на его уставшее лицо. «Долго вы как-то!» Он демонстративно посмотрел на часы. «Беседа была интересная?» «Весьма занимательная, да!» Согласно кивнул Нев, как всегда смущенно улыбаясь, и в руки сами собой потянулись к очкам. «А у вас тут как дела?» «Нашли что-нибудь интересное в озере». «Мы нашли гораздо интереснее», – хмыкнул Ваня. Заметив, что в их домике горит свет, он окончательно успокоился. Значит, Лиля уже вернулась. Волноваться больше было не о чем. «Праздник еще не успел начаться, а у нас уже есть труп». «То есть как?» Руки с очками так и замерли. Нев немного испуганно посмотрел на Ваню, хотя в его глазах помимо страха можно было разглядеть и любопытство. «А вот так!» – тот развел руками. «Не успели мы с озера вернуться, а шеф нас уже обрадовал. Возле озера нашли труп. Сами еще ничего не знаем, Лилька должна была вокруг полиции пошуршать, пока мы с Айболитом Байки у костра слушали». «Может, пойдем в дом и узнаем, что она там нашуршала?» предложила Саша уже без прежнего недовольства. На улице становилась довольно зябко, а после жаркого дня прохлада ощущалась особенно остро. «Заодно проверим, жива ли твоя сестра и не принесли ли ее в жертву местным чудовищам?» Заметив на ее лице улыбку, Ваня неподдельно удивился. «Ты со мной уже разговариваешь?» Он наклонился к неву и заговорщическим тоном прошептал. «Черковский был неправ». «Айболит – недобрый доктор. Он честный доктор. Врать не любит. Правда, честность у нас какая-то избирательная. Мне нельзя, а шефу можно». «Врать и не говорить правду – разные вещи», – отозвалась Саша, направляясь к дому. «Вы идете?» Мне снова показалось, что он что-то пропустил, но он порой не успевал угнаться за своими молодыми товарищами. Он пожал плечами и последовал за Сашей и Ваней в дом. Когда они вошли, из кухни раздался заразительный смех Лили. На его фоне слышался приглушенный голос Войтаха. Слов они не разобрали, но тот явно рассказывал что-то очень веселое. Эти двое оказались так увлечены друг другом, что даже не заметили возвращения остальных. Когда Нев, Саша и Ваня зашли на кухню, Выдох и Лиля стояли очень близко, но никак при этом друг друга не касались. Каждый держал в руке чашку чая и улыбался, глядя на своего собеседника. То, что они уже не одни, парочка поняла по красноречивому кашлю Вани, который моментально недовольно прищурился и скрестил руки на груди. Вся его поза не предвещала ничего хорошего. И Нев почему-то был с ним солидарен. «Мы вам не помешали» язвительно поинтересовался он. «Ничуть», – спокойно отозвался Войтах, моментально отступая назад и увеличивая расстояние между собой и Лили. «А вы долго? Что-то удалось узнать?» «Кое-что весьма интересное», – ответила Саша, когда поняла, что Ваня слишком увлечен попыткой убить Войтаха взглядом и ничего говорить не собирается. Ее саму снова не покидало ощущение, что... Они втроем здесь лишние, как вчера вечером, когда Войтах зашел пожелать им с Лилей спокойной ночи. — А у вас что новенького? — Саша постаралась, чтобы фраза прозвучала непринужденно. — У нас есть контакт с майором Соболевым. Он оказался не только симпатичным, но и милым, — с улыбкой доложила Лиля, игнорируя взгляд брата. Пока ничего конкретного в полиции сами не знают, но он обещал завтра днем поделиться со мной предварительной информацией. Пока все это чертовски похоже на события пятилетней давности. Погибший молодой, по виду здоровый мужчина, следов насилия нет. А выражение ужаса на лице? Поинтересовалась Саша, наливая себе чай. Есть действительно хотелось весьма ощутимо. Время приближалось к половине второго ночи. Выражение ужаса «Ужаса?» – переспросила Лиля, переглянувшись с Войтахом. «Про это мне ничего не говорили, но я могу завтра попробовать спросить». «А что должно быть такое?» – заинтересованно уточнил войтых «Мы нашли человека, который был здесь пять лет назад», – пояснила Саша. «Более того, который нашел утонувшего парня, Костю. Только, по его мнению, парнишка не утонул. Он был уже мертв, когда упал в воду». И на лице его застыло выражение ужаса. Так что, возможно, твой блогер не так уж и не прав. Она посмотрела на Лилю. С чашкой горячего чая жизнь показалась гораздо прекраснее. «Думаешь, он мог умереть от страха? Молодой парень?» С сомнением спросил Войтах. «Насколько такое вообще возможно? Какого рода страх нужно пережить?» «Может быть, тут...» «Объявилась девочка Самара из звонка!» Рассмеялся Ваня. Он перестал косо поглядывать на Войтаха и сестру, увлекшись делом. «Вылезла из своего колодца и перелезла в озеро Сапшо. Там вода и тут вода». «Вообще-то в оригинале она Садако». Педантично поправил Войтах. «Да какая разница?» Отмахнулся Ваня. И не совсем девочка. Даже правильнее будет сказать «совсем не девочка». Ты тут эрудицией решил блеснуть?» «Не знаю, как насчет девочки Самары или не девочки Садака, но страх должен быть очень сильным». Вмешалась Саша, пока Ваня с Войтахом не углубились в этот бесполезный спор. «Если честно, даже не представляю, что могло бы так испугать этих людей? Довести до сумасшествия молодую Свету – это запросто. И, кстати, «Вполне вяжется с тем, что она теперь от одного упоминания озера в панику впадает. А вот убить пятерых взрослых людей, даже шестерых, если считать сегодняшний случай подобным, не представляю». «Разве что...» Саша удивленно посмотрела на Войтаха, как будто только что додумавшись до чего-то. «Разве что...» выразительно повторил тот, приглашая продолжить. Саша немного помолчала, формулируя свою мысль, затем отставила в сторону чашку с недопитым чаем и продолжила. «Когда мы говорим о смерти от страха, имеем в виду остановку сердца. Это может быть и фибрилляция, и разрыв стенок или клапанов. Много чего. У здорового, не слишком впечатлительного человека, который приехал отдохнуть на озеро, вызвать такую реакцию довольно затруднительно. Наверное, его нужно запугивать неделю». А вот если сердце уже работало неправильно, уже было на грани, тогда задача заметно упрощается. «И как заставить сердце работать неправильно?» Ваня нахмурился. «Вариантов много. Можно банально использовать какое-нибудь лекарство. Те же сердечные гликозиды. Их часто выписывают сердечником. Летальная доза некоторых из них лишь в 5-10 раз превышает минимально эффективную». При передозировке возникает аритмия, тахиокардия, вплоть до фибрилляции желудочков. Вот, например, хочешь ты кого-нибудь убить? Подмешиваешь ему в кофе немного подобных препаратов, дожидаешься первых признаков интоксикации, а потом выскакиваешь из-за угла с криком «Бу!». «Это бы многое объяснило», — согласно кивнула Лиля. «Кроме одного. Кому это нужно?» Войтах нахмурился. «Если я не ошибаюсь, майор сказал, что связи между жертвами не обнаружено». Он посмотрел на Лилю. «Не обнаружено», — снова кивнула та. «Что не означает ее отсутствие?» «Может, кому-то сильно мешал этот праздник?» — предположила Саша. «Если подобные смерти случались только пять лет назад и теперь, то тут явная связь с самим мероприятием. Купальская ночь каждый год бывает». «Подождите-ка!» «Я за вами не успеваю», – Ваня потер лоб. «А что эти твои гликозиды на вскрытие не обнаружили? Они испаряются в момент смерти?» «Вот тут косяк», – согласилась Саша. «При стандартном токсикологическом анализе они не обнаруживаются. Но если бы все умерли от остановки сердца, патологоанатом должен был додуматься до чего-то подобного и провести специальный анализ». У меня несколько объяснений. Либо мы ошибаемся, и причины смерти у всех действительно разные, либо причина одна, но дело не в отравлении. Тогда придется признать, что в озере действительно живет нечто, способное убить тебя одним своим видом. А, возможно, и причина одна, и это действительно отравление, но отчеты вскрытий попросту липовые. Кому какая версия больше нравится? Мне не хочется думать, что Соболев... «Подделывал документы, но и в монстров из озера я не верю», — Лили покачала головой. «Так что я думаю, что на самом деле нет никакой общей причины смерти. Все это просто нелепое совпадение». «А, по-моему, доктор этот, который пять лет назад неутопленника нашел, правда говорит», — хмыкнул Ваня. «А менты только и делают, что колдуют над своими отчетами». Лишь бы тупиковые дела себе на шею не вешать. Они у вас теперь не менты, а полицейские. Поправил Войтых. Хрен редьки не слаще. А мне нравится вариант с нечто. Неожиданно отозвался Нев. Хорошо ложиться в оригинальную местную мифологию. Оригинальную мифологию? Переспросила Саша. Что вы узнали? Все остальные тоже заинтересованно повернулись к Неву. Тот с полминуты протирал очки, собираясь с мыслями и решая, с чего начать. Вы же знаете, что любая история, правдивая или выдуманная, со временем трансформируется. Каждый рассказывает ее по-своему, что-то добавляя, что-то умалчивая. Собственно, это хорошо заметно на приеме слухов. С утра можно рассказать приятелю одну историю, а вечером услышать ее же. В настолько искаженном виде, что и не узнаешь собственный рассказ. Все зависит от количества рук, через которые она прошла, и от фантазии участников цепочки. Представьте, что происходит с историей на протяжении веков. «Это как история с ведьмой, которая то ли сама утопилась, то ли ее утопили», уточнил Войтах, подходя ближе. «И с ведьмой, и с русалкой». И с озерной девой кивнул Нев. Это озеро очень древнее. Первые люди тут начали селиться примерно в третьем-четвертом тысячелетии до нашей эры. Легенды, которые сейчас описывают некий женский образ, существующий в озере, возникли в пятом-шестом веке нашей эры. Истории о ведьме возникли и того позже, А в самом начале девушка не была сверхъестественным существом, не обладала никакой силой, никому не желала зла и уж тем более не требовала себе жертв. В оригинальной истории она сама была жертвой. Юная девушка, которую хотели, как водится, выдать замуж не за того мужчину. В отчаянии она отправилась к этой бухте, которая для славян тех времен была запретной территорией. Она готова была утопиться, лишь бы не достаться нелюбимому человеку. Злой дух озера, обитающий в бухте, вышел ей навстречу, поскольку был привлечен ее красотой. Но девушка умерла от страха, увидев его. Ее нашли на берегу бездыханной, с печатью ужаса на лице. Позже этой истории добавили концовку, видимо, чтобы сделать ее не такой печальной. Якобы злой дух был настолько очарован девушкой и так сожалел о ее гибели, что превратил ее в русалку, в озерную деву, сделал своей женой. Позже история развелась. Поскольку девушка все равно досталась нелюбимому, она и сама стала злым персонажем, заманивающим воду мужчин, якобы из местя мужскому роду. Затем каким-то образом начало истории совсем забылось – Злой дух из озера в ней больше не фигурировал. Русалка стала основным персонажем. Когда, скажем так, модно русалок прошла, история опять трансформировалась. Главным героем стала ведьма, то ли казненная, то ли казнившая саму себя. «А можно поподробнее? Что это за злой дух такой, от одного вида которого можно умереть от страха?» – заинтересованно спросила Саша. «Может, это какая-то...» «Разновидность мифа о медузе Гаргоне?» – предположила Лиля. «Как, считаете, Нев, могли здешние жители в то время как-то узнать эту историю и немного переделать ее на свой лад?» Нев пожал плечами, водружая очки обратно на нос. «Сложно сказать. Проследить историю дальше фолклористу не удалось, как и выяснить, отчего же эта бухта когда-то обрела статус запретного места» но он предполагает, что именно это существо, или сущность, не знаю, как лучше назвать, и дало в свое время имя озеру. Ведь значение слова «сапшо» так и не смогли определить. По общему мнению ученых, это субстратный гидроним загадочной этимологии. «Что с чем?» – переспросил Ваня, уже успевший что-то начать жевать. «И какой?» «Название неизвестного происхождения, пришедшее из языка коренного населения». С улыбкой пояснил Нев. «То есть, что именно когда-то означало слово на языке тех, кто дал озеру название, никто не знает. Человек, с которым я говорил, считает, что так называли тот самый злой дух, обитавший в озере». «Может, здесь действительно обитало что-то? Какое-то животное?» предположил в утых, ведь люди совершенно не обязательно умирают от вида существа. Саша говорила про препарат, который может при передозировке вызывать остановку сердца. А если у этого животного как у змеи есть похожий яд, к примеру. Если животное было редкое и не попадало с местным на глаза, а попадаясь убивало, суеверные люди тех времен с большей вероятностью приписывали бы происходящее злому духу, Как это делали, кажется, всегда. Чуть что непонятно, за это в ответе какой-то мелкий божок. А уж добрый он или злой зависит от объясняемой ситуации. «Войтах, ты серьезно думаешь, что в озере, на берегу которого стоит деревня, куда постоянно приезжают отдыхающие, может водиться нечто неизвестное современной науке?» – переспросила Лиля, недоверчиво глядя на него. «Я не утверждаю» что оно все еще здесь», – уточнил тут. «Я лишь допускаю, что в основе легенд может быть реально существовавшее животное». «И на том спасибо», – фыркнул Ваня. «Однако, если допустить, что нечто подобное здесь когда-то обитало», спокойно продолжил Войтых, как будто его не перебивали. «Это теоретически делает возможным и то, что оно все еще здесь». Либо кто-то очень хочет сделать вид, что нечто здесь все еще есть. Заметила Саша. «Но зачем?» Ваня скептически приподнял бровь. «И кто?» «Этот сумасшедший блогер, который кричит о чудовище! Он же не стал бы ради этого родного брата убивать!» Желание могло возникнуть на почве гибели брата. Задумчиво протянул Нев. Стадия отрицания зашла слишком далеко. Тогда события пятилетней давности – это просто трагическая случайность и нелепое совпадение нескольких смертей. Пугающее, но все же только совпадение. А повторение праздника – просто хороший способ подкрепить теорию фактами. «Нет, все-таки меня смущают эти пять смертей в прошлый раз», – покачала головой Саша. «Не бывает таких совпадений?» «Дворжик, ты что-то раньше говорил про закономерность, которую у нас пока не наблюдается? Мне кажется, это именно она». «Но если бы в озере действительно жило нечто, способное убить, были бы и другие жертвы, не только те, пять лет назад!» – возразила Лиля. «Если бог то считает опасной. Местные сюда не ходят. Но наверняка здесь за сезон тонет не один человек. И кто знает, утонули они на самом деле или тоже упали в воду уже мертвыми» хотя я тоже не очень-то верю в то, что там что-то живет, как и в то, что в сегодняшней смерти виноват блогер. Думаю, он просто парень с поехавшей крышей, а за всеми этими смертями стоит кто-то другой. Кто-то, кого полиция может покрывать вплоть до липовых отчетов. «Нам надо выяснить, правда ли в официальных отчетах полиции или они действительно липовые», – резюмировал Войтых. «Без этого мы далеко не продвинемся. Лиля, тебе нужно подобраться к этому майору. «Он должен сказать тебе правду. Или, по крайней мере, то, во что ты сможешь поверить. Смени тактику, дай ему понять, что у тебя личный интерес в этой истории, и ты копаешь не ради хорошей статьи и славы. Может, он что-то скажет тебе неофициально». «Хорошо», – кивнула Лиля. «Думаю, обед домашнего приготовления после бессонной ночи задобрит его достаточно для того, чтобы поделиться со мной правдой». Ваня снова нахмурился, но ничего не сказал. «Можно было бы узнать, есть ли среди местных кто-то, кому прописывают сердечные гликозиды, если это убийство?» – продолжила свою мысль Саша. «Но, боюсь, это бесполезно. Интересующий наш человек может быть не из местных, либо может болеть не сам, а пользоваться чужим лекарством. Либо это вообще может быть лишь моим предположением». Работ не на один день, а праздник уже завтра. И нам надо будет на него пойти. Было видно, что Войтых не горит энтузиазмом, но все же готов это сделать. Если кто-то откажется, я пойму. И заставлять, учитывая все обстоятельства, не буду. Но сам я иду». «В этом никто не сомневался», – хмыкнул Ваня. «Я, естественно, пойду», – сказала Саша. «Нужно просто быть осторожнее, и ничего с нами не случится». «Мы ведь не неразумные дети?» – поддакнула Лиля. «Если уж изображаем из себя исследователей, то нужно исследовать до конца. Прошлый раз, помнится, Ни призраки, ни люди тоже не встречали нас хлебом солью. И все это было довольно опасно. Так что я буду на празднике». «В этом я тоже не сомневался», – сдержанно прокомментировал Ваня. «Я с вами». Уверенно заявил Нев, хотя было видно, что ему немного не по себе. Войтых посмотрел на него с сомнением, но потом улыбнулся и кивнул. «Отлично! А ты?» Он повернулся к Ване. «Ты с нами, я полагаю». Ваня посмотрел на сестру, потом на Сашу, скептически окинул взглядом Нева и, наконец, повернулся к Войтыху. «Естественно!» Он сказал это таким тоном, Как будто тот сомневается, пойдет ли он на пикник. Хотя Лиля не сомневалась, что если бы не ее внушение сегодня утром, и тон, и слова ее брата были бы совершенно другими. «Я же не могу пропустить такое веселье!» «Хорошо, значит, все в деле!» Войтых улыбнулся. «Тогда давайте ложиться спать уже поздно. Лиля завтра идет к майору. Иван!» Ты обещал проверить записи, я там отобрал моменты с аномальной помехой. И есть еще одна запись с помехой, которую надо будет сравнить с другими. Остальным тоже найдется, чем заняться до праздника. Но определимся с этим завтра. Честно говоря, я уже плохо соображаю». «Да, я тоже. Эта дорога меня вымотала», – признался Нев. «А я предупреждал», – заметил Ваня. «Следующий раз дадим вам водителя», – пообещал Войтых и посмотрел сначала на Сашу, потом на Лилю, потом снова на Сашу. «Тогда спокойной всем ночи». «Спокойной ночи», – устала отозвалась Лиля. «Пойдем, Саш». «Что, даже не по-чешски?» – с сарказмом подумала та, однако, встретившись взглядом с Войтыхом, смутилась. «Спокойной», – пробормотала она, – Неловко улыбнувшись, как будто он мог услышать ее мысли, и пошла вслед за лилей.